Режим Ад. Хардкорный геймер на самой высокой сложности в другом мире. Том 2, глава 17. Покупки. Читает Б.А.З. Спустя полгода, конец сентября, сегодня выходной. Обычно в это время он бы уже бегал по лесу. Но сегодня он все еще был в стенах города Гранвер. Десять месяцев он копил деньги. И сегодня настал тот самый день, когда пришло время их потратить. В конце апреля Дворецкий опять вызвал его к себе в приемную. Они говорили о церемонии оценки Маша. Похоже, у его брата проявился талант копьеносца. Викант Карнелл может и рад несказанно, что у его ребенка таланта не обнаружили. Но для Алина талант маленького брата все равно был вестями радости. В тот день он действительно искренне отблагодарил дворецкого. И теперь Алин шагал по улицам города. «Ох, что за встреча!» М -м -м. «А, здравствуйте!» «Со стороны его позвали. Где-то он это лицо уже видел. Спасибо за тот раз!» Нет-нет, главное, что вы в порядке. Похоже, это купец, которому он помог на днях за городом. Поклонился в поезд. Большой и взрослый склоняет голову перед маленьким мальчишкой. После того, как принял должность ловчего, он уже и со счета сбился, сколько таких вот торговцев и путешественников вытащил из беды посреди леса и на дорогах. Авантюристы, что были не так активны зимой, по весне все тоже повылазили за стены. Их спасено тоже немало было. Поскольку это также часть его контракта, Ален отзывался каждый раз, когда один из его хоуков возвращался с новостями о таких вот людях вместо добычи. Вдобавок у него была трава жизни так что он представлял из себя довольно компетентный юнит МЧС, если ему позволено так о себе хвастаться. Правда, каждая трава это пять камней стоила, но он не думал, что это пустые траты. «О, вон он, вон он, Ален! Пока его купец благодарил, со стороны раздался еще один голос. Это явно был авантюрист с мечом на поясе. Рядом с ним были две женщины. А, господин Рейвен, добрый день. Госпожа Рита, госпожа Милси. Перекусить не против, как скажете. Еще даже полдня не было, так что время у него есть. Итак, четыре человека вошли в ресторан, выходящий окнами на главную улицу. Кстати говоря, это может даже первый раз, когда я в ресторане обедать буду в этом городе. Его расписание под завязку забито работой и охотой, так что ничем кроме этих двух вещей он практически и не занимался. По городу всегда передвигался с целью, хотя прошел уже почти год с его приезда в город. Но было еще бесчетное количество магазинчиков и мест, в которых он до сих пор не побывал и о которых вообще ничего не знал. «Вот, еще тебе собрал». Э, уверены? Естественно. Ему передали мешочек. Заглянув внутрь, там оказались 100 магических камней Еранга. ранга Этот непомерно благородный авантюрист со шрамами при каждой встрече давал Алину ровно 100 камней. Так что и на этот раз там наверняка лежала сотня. Даже считать не надо. Всего это уже где-то полтысячи камней, да? Благодаря одному этому запасы Алина значительно так стабилизировались. Рейвен также недавно прознал, что он был частью дома Гранверов. Как, правда, непонятно. Хотя он немало уже авантюристов спас. Так что, может, они какое-то совместное расследование провели? Страшно. «Так зачем позвал сегодня?» Рэйвен уже давал ему адрес гостиницы, в которой те остановились. Так что Ален просто зашел и оставил у стойки регистрации для него записку, чтобы сегодня он пришел на площадь в центре города. Ну, на самом деле я думал поохотиться немного дальше от города, так что я хотел бы, чтобы вы рассказали мне о характеристиках монстров ранга Си. Сколько их появляется, где и в какое время, все такое прочее. Трое были, мягко говоря, удивлены и оставались удивленными с дурацкими выражениями на лицах все время, пока им еду на стол подавали. «Вкусное мясное блюдо, стоящее несколько серебряных монет. Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» Даже авантюрист Сиранга может умереть, если ему не повезет хотя бы самую малость. Верно. Именно поэтому я и хочу собрать информацию об этом ареале обитания. Он уже давно узнал, что авантюристов тоже были свои ранги, под стать зверям, на которых они охотятся, начиная с «Е» и заканчивая «С». Все организовано так, что зверей того же ранга им будет довольно сложно победить. Нужен план и подготовка, а если не повезет, то повезет уже в следующей жизни. 8 лет Алина не примут ни в какую гильдию. Но если он все-таки уйдет со своего поста слуги, то наверняка профессия авантюриста – это первое, о чем он подумает. Так что информация о гильдии и ее рангах не то чтобы ему срочно нужна, но он все равно озаботился, чтобы ее откопать как только смог. Рейвен и компания были именно Си-рангом. Би в прошлом году, когда он наткнулся на них в лесу в столь жалком виде. Похоже, на них тогда напали бронированные Али, монстры того же Си-ранга, довольно опасные, так как часто сбиваются в целые стада. Но Алин уже решил сменить свои охотничьи угодья. И на то было несколько причин. Популяция гоблинов в округе резко снизилась. Переход на более высокие уровни сказался на эффективности охоты на сих зеленокожих. Уже в следующем месяце ему исполнится 9, а значит подавление статов ослабнет еще на один шаг. С 0,8 на 0,9. Его запасы е камней за последнее время выросли довольно значительно, так что даже если он понесет некоторые потери, это не сильно на нем скажется. И, наконец, уровень усиления недавно достиг пятого. На днях за ужином командир рыцари рассказал барону интересную такую историю о том, как ущерб от гоблинов уменьшился почти вдвое за последние шесть месяцев. Конечно, у этого могли быть и другие причины, но все-таки Ален за эти девять месяцев разделал уже более чем десять тысяч гоблинов, так что... И в последнее время он действительно стал чувствовать, что гоблинов стало куда труднее находить. И камней уже достаточно накопилось, так что ему нужно уже пробовать следующий ранг. Итак. Он слушал об особенностях местных зверей сиранга, заедая информацию вкусной ресторанной пищей и одновременно делая заметки в своем невидимом блокноте. Наконец обед подошел к концу, и настало время покупок. Теперь пришло время подумать о защите, так что на девятом месяце пребывания в городе он таки собрался купить себе доспех. Добро пожаловать. Сам он в этом деле не ахти как разбирался. Так что попросил совета у Рейвена, и сейчас в магазина не входили вчетвером. Продавец в нем видел лишь карапуза мелкого, так что они просто рылись в местных запасах без особого вмешательства. Есть какие-то предпочтения? М, полагаю, что-нибудь в чем будет просто двигаться. Да, кстати. В тот раз он ведь тоже передвигался исключительно бегом, припомнилось Рейвену. Тогда доспехи лучше не трогать. Легкая и прочная одежда подойдет в самый раз. Но пока Рейвен его консультировал, Ален Кун, как тебе, разве не идеально для тебя? Ну, ну, эй, Милси, скажи что-нибудь. У, он. Рита притащила шорты. Также стала мерить его и подбирать одежду, прямо как тетя-старшеклассница для своего любимого племянничка. «Девушка-пупок прикройте, вы рассливаете ребенка?» «Хм, но что это? Униформа для детсада или для начальной школы?» «Помнится, видел что-то подобное в своем прошлом мире. Там, где шорты даже зимой носили. Ужас!» «Насколько это выйдет?» Но эффективность важнее, чем внешний вид. Точнее, эффективность – это единственное, что его интересует. А раз уж броню ему подбирают профессионалы, то лучше прислушиваться к их советам. В Свою бытность Кенчи он очень высоко ценил в характеристиках защиту. В зависимости от игры существовали и разные типы сопротивлений. Сопротивление магии, дебафам или контролю. Ничего, кроме защиты и сопротивления от брони, он никогда не требовал. Как она выглядит, ему плевать. Он даже ни разу за свою жизнь с кинами не пользовался, так что о чем там говорить. Кроме того, сейчас для него мобильность была наивысшим приоритетом. Он не может останавливаться во время охоты. Это даже важнее, чем защита. Опыт всегда важнее. Эм, это будет где-то два золотых. Тогда можете посоветовать и другое оборудование тоже. Где-то еще на пять. Сегодня он планировал потратить больше половины своих сбережений. Вау, какой золотой тут мальчик нам попался. Тогда что насчет этого? Плащ паука смерти. Пять золотых. Цвет светло-коричневый. Малое сопротивление дыханию, небольшое улучшение других сопротивлений. Накидка летучей мыши 6 золотых. Цвет белый, среднее сопротивление дыханию. Хо-хо, похоже это все, что доступно в моем ценовом диапазоне. Хм, атаки дыханием. Если не ошибаюсь, монстры сиранга не используют. Ну, это да, на пути к горам белого дракона ты таких не встретишь. Да и плащ, наверное, лучше послужит в холодную погоду, если соберешься разбить лагерь в поле. Как и ожидалось, советы профессионала. Даже если не считать боевого применения, плащ с капюшоном должен послужить куда лучшей защитой в непогоду. Сам-то я подумал бы, что чем выше цена, тем лучше защита но наметанный глаз все-таки разбирается получше. Тогда плащ, пожалуйста. Таким образом, подготовка к экспедиции на территорию Сиранга была завершена».